Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет Юрий Лойко «Рука закона» читает Олег Шубин Марк Иванов «Утро субботы» Марк всю неделю мечтал выспаться, и вдруг его долгожданный отдых испортили. Внезапно. Он стоял в семейных трусах на пороге своей квартиры, держась за ручку распахнутой двери и пытаясь сконцентрировать внимание на визитере. Допустим, мне нужно войти, гражданин Иванов. Секунду. Марк закрыл дверь, встряхнул головой и зашлепал к ванной. Умылся, привел себя в порядок, неспешно выбрал одежду из шкафа. Все это время в дверь настойчиво стучали. Наконец, через 20 минут, пред ним вновь предстал. Дроид пристав. Теперь Марк узнал его по бирке, прикрепленной к левой части металлической груди. Неприкасаемые работники суда. Заходите. Робот засеменил в коридор. Марк закрыл дверь и повернулся к гостю. Вчера состоялся суд. Принято решение выселить вас с данной жилой площади в течение трех дней. и Я не знал об этом? Не так давно принята поправка в закон. Теперь мы извещаем ответчика за три дня до исполнения приговора. На третий день мы вынуждены привести его в исполнение. Немедленно. Марк сжал кулаки, закрыл глаза. Цена на жилую площадь неуклонно росла весь год. Вы имеете право самостоятельно покинуть квартиру. В противном случае... Я понял. Вы нарушили закон о беседе с дроидом приставом, проговорил визитер бездушно. Статья 35, поправка 1. Она гласит, запрещается перебивать представителя суда. Наказание выносится немедленно. «Я даю вам два дня на выселение». Дроид отворил дверь и удалился. Марк стоял в тишине несколько минут, пока его не осенила мысль. Он подошел к телефону, набрал номер. «Алло!» – послышался хриплый голос на другом конце провода. «Здравствуйте, Михаил». «Марк!» «Привет!» «Ты по поводу моего иска?» «Именно. Вы ведь хозяин квартиры?» «Знаю. Договор истек неделю назад, а квартплату ты задерживал, так что извини». А ты не рассматривал вариант договориться мирно? Теперь меня на улицу выселяют. Ничем не могу помочь. По закону я имел право повышать плату согласно курсу доллара. Мне тоже надо на что-то жить. Короткие гудки. Черт, выругался Марк и бросил трубку. Он ударил кулаком по тумбочке, на которой стоял телефон. Снова и снова, пока аппарат не упал на пол, расколовшись на два куска. Два дня... Повезло, что дроид не вынес решение, основываясь на неуважении к себе, когда Марк целых 20 минут приводил себя в порядок. Стук в дверь. Настойчивый, громкий. Марк несколько секунд прислушивался к биению сердца. На пороге пристав. Тот же самый. Марк Иванов? Да. Несколько минут назад произошел сбой в моей базе данных. Извините. Необходимо внести поправку. Вы закрыли передо мной дверь а это прямое нарушение действующего законодательства. Статья 9, пункт 1. Я обязан арестовать вас немедленно, но, учитывая ваше положение, суд в моем лице вынес приговор. Срок на выселение сокращается до одного дня. Завтра в 9 часов 34 минуты утра квартира должна быть свободна. Дроид развернулся к выходу. Марк тихо закрыл дверь и подошел к окну. «Один день. Немыслимо». Он упустил глаза вниз. Высота трех этажей незначительна, в лучшем случае перелом ног, но если падать вниз головой, то смерть наступит мгновенно. Возможно. Депрессия уже имела место в его жизни. Затяжной упадок настроения затуманивает рассудок, лишает интереса к жизни. Марк залез на подоконник, когда услыхал скрип отворяемой двери. Как он мог забыть? Елена, его неофициальная супруга, вернулась с ночной смены. Он спрыгнул на пол и встретил любимую в коридоре. Каштановые волосы девушки не спадали на лоб, голубые глаза уставились на мужа, губки расплылись в едва заметные улыбки. Она скинула джинсовую куртку и кивнула в знак приветствия. «Только что заходил дроид пристав», — начал Марк уверенно. «Я встретила его у подъезда», — ответила Лена задумчиво и прошла на кухню. Бросила подозрительный взгляд на распахнутое окно, словно догадывалась о возможной попытке суицида. «Любимая», — «Любимая?» «Послушай, я...» «Нет!» — отрезала девушка, взмахнув рукой. «Твои оправдания утомили!» «Долги, долги! И ничего, кроме долгов!» Марк шумно выдохнул. «Они столько раз скандалили по поводу денег, столько раз обсуждали возможные способы вырваться из долговой ямы, что ему уже нечего сказать. Он работал почти каждый день, отказывал себе во многом, но средств по-прежнему не хватало». «И сколько нам дали времени?» — поинтересовалась Лена. До утра следующего дня. Она закрыла лицо руками и даже не спросила, почему не три, как положено по закону. Поправки вносились регулярно и не в пользу граждан. «Я ухожу», — бросила девушка. «Куда? У меня давно есть другой. Человек обеспеченный, уверенный в своих силах и с двухкомнатной квартирой». Лена устремилась в комнату, поснимала, свешала к одежду, уложила в чемодан, прихватила пакет с продуктами и, не попрощавшись, вышла в подъезд. Одиночество не давило на психику Марка. В жизни он многого добился. Любимая работа, увлечения, уважение коллег. Однако нищета не давала покоя. Многие не понимали, как человек с таким интеллектом способен долгие годы стремиться к мечте, добывать средства на жизнь честным путем, учиться пять лет в университете, три года в аспирантуре и при этом едва сводить концы с концами. Парадокс. К вечеру того же дня Марк собрал все необходимое в кожаную сумку и покинул жилье. Шагая по тротуарной дорожке, поглядывала на кремово-золотистый закат, на суетливых прохожих, на реку, что пересекала город пополам. Через нее проходило три моста. Шагая по одному из них, Марк пытался представить, как воспримут его идею подчиненные, когда придут в понедельник на работу. Лаборатория. Место, где Марк забывал о проблемах, о мире с его пресловутыми законами, о корыстной жене. Положив чемодан на стул, он постелил на полу принесенный из дома матрас, достал одеяло, подушку. Нет ничего лучше сна на любимой работе. Среди колб, пробирок, титравальных аппаратов и вытяжных шкафов. Утром следующего дня позавтракал и принялся за анализы, которые он не закончил в пятницу. Через полчаса он с головой погрузился в мир органической химии, позабыв обо всем на свете. Около полудня раздался звонок. Марк нахмурился. «Неужели кто-то из лаборантов?» и приблизился к выходу. Повернул ручку, толкнул тяжелую дверь. «Марк Иванов?» «О, Боже!» – постонал Марк. «Благодарим за то, что выполнили решение суда». Как ни в чем не бывало, продолжал дроид пристав. «Однако проживать на рабочем месте запрещено». «Куда же мне идти? На улицу?» «Фактически вы уже бомж, а бездомные обязаны содержаться в камерах как нарушители порядка. Даю вам пять минут на сбор вещей. Время пошло». Марк зажмурился, сдержал эмоции. «Как им удалось так быстро его найти?» «Ну, конечно. Свидетельские показания. Ведь он часто работал по воскресеньям». «Одну минуту», — сказал Иванов. «Не уходите с моего поля зрения и не делайте резких движений» предупредил дроид. «Мне нужно собрать вещи». Пристав не ответил. Марк подошел к сумке и, не снимая халат, свернул постель. Шагнул к столу с приборами и выхватил свободной рукой сверток. Нарушение! выпалил дроид, но поздно. Сверток шлепнулся у его ног. Раздался взрыв. Робот вылетел в дверной проем и рухнул ничком. «Приготовил подарок, металлическая тварь. Тротил! Понравилось, а?» На крыльце шевелилась бесформенная масса металла. Марк снял с себя халат, схватил сумку и выскочил через черный ход. Он торопливо шел по улице города, поминутно озирался по сторонам и выстраивал план дальнейших действий. «Марк?» Из-за поворота появилась Елена с коренастым мужчиной. Черты лица его казалось высечены в скале. Крупные руки, широкая грудь, уверенная походка. «Привет», — ответил бесцветным голосом Иванов. «Куда направляешься, если не секрет?» «Секрет. Понятно. Знакомься, это Петр», — девушка указала на своего спутника. Мужчины оглядели друг друга продолжительно оценивающим взглядом и промолчали. Петр протянул руку в приветствии. Марк пожал ее, почувствовав под ладонью что-то странное. Металлическая бирка. Марк повернул ладонь Петра и убедился в своей догадке но свободной рукой коренастый вытащил наручники и накинул один край на запястье нарушителя. «Марк Иванов», — сказал циничным тоном Петр, — «вы обвиняетесь в покушении на представителя суда. Камеры наблюдения, установленные в лаборатории, передали изображение в головной офис службы судебных приставов». «Ты знала!» — воскликнул Марк. «Знала о новых человекоподобных роботах-приставах». Они входят в доверие, даже в интимную связь с женами должников и таким образом контролируют нас. Поверь, я не...» Лена не закончила фразу, как Иванов вывернулся, толкнул новую модель дроида и бросился в сторону. Наручники болтались на его запястье. «Куда теперь?» Прохожие странились его, переговаривались, показывали пальцем. Высокий пожилой мужчина в шляпе кивнул и поманил рукой. Марк подошел к нему, моля о помощи. «Ступай к мосту у черты города!» — шепнул старик, поправляя полы длинного пальто. «Там помогут! Под ним!» Марк из последних сил добрался до места и облокотился об ограждение. Сердце барабанило в уши, ноги гудели, голова кружилась. Он перегнулся и глянул вниз. Высота — около ста метров. Бегущая река сине-серой лентой уходила вдаль. По всей длине моста — карниз шириной 40 сантиметров. Марк, не раздумывая, перебрался на другую сторону и присел на корточки. Один неверный шаг и смертельный аттракцион обеспечен. Под карнизом выступал край каркаса, оставшийся после незаконченных работ по укреплению всего сооружения. Иванов вступил на него и прополз на животе. Он увидел выстроенный из деревянных поддонов пол, крышей служил мост, самодельная печка прикреплена к металлической основе. Его ждали. Десять человек соорудили здесь жилище. Подполье по борьбе за права людей существовало почти год и сформировано из граждан, которых выгнали на улицу. «Наш человек сообщил о твоем приходе», — сказал широкоплечий парень в потертой одежде и пригласил сесть за стул. Стул, стол, кровати — все сколочено из досок своими руками. На месте. «Когда он успел это сделать?» — спросил пораженный Марк. «Наши люди работают по всему городу и постоянно держат связь». Как с нами, так друг с другом. Мы в курсе твоего дела. Будешь нам помогать? У меня нет выбора. Хорошо. Насколько я понимаю, ты Марк Иванов. Он самый. Виктор Белов, ответил парень, и они пожали руки. У тебя есть ценная информация? Вижу по глазам. Они выпускают человекоподобных роботов-приставов. Я видел. Знаем, сказал Белов. Они появились еще неделю назад. Но их можно вычислить по биркам. Да, согласился Марк. Вы спасли мне жизнь. Я в долгу перед вами. Не стоит. Это наша работа», — улыбнулся Виктор. «Благодарю еще раз. Новая система работает», — Марк вытащил передатчик и сообщил координаты своего местоположения. «Дроиды, приставы», — продолжал он, маниакально улыбаясь, — «не оправдали надежд. Подполье оставалось неуязвимым. Поэтому тайно нанимались живые люди за большие оклады. Разыгрывалась стандартная схема выселения даже с убийством одного из дроидов». Так мы надеялись внедриться в подполье. Получилось. Виктор Белов вскочил, оглядел своих людей, но вдруг понял. Через минуту мост окружит целая армия роботов. Вы слушали рассказ «Рука закона». Автор Юрий Лойко. Запись сделана в рамках проекта СВИТ. Сказки для взрослых и детей».